Замок Чахтице, сентябрь 1577 года от Рождества Христова Аржебета проснулась рано. Приподнявшись на локте, глядела на Ференца, который крепко спал. Как он красив, ее муж! Черные волосы, черные брови, длинные усы, смуглое, обожженное солнцем, обветренное в походах лицо. Сильное тело И все больше шрамов на нем Последний день сегодня Ференс нею. Завтра уходят с турками биться Последнюю ночь спать и на мужнином плече То теряют венгры селения То назад возвращают И сколько народу за те селения гибнет Мужская работа бессмысленная, жестокая, бесконечная Но Ференсу нравится Война для него важнее жены А может, не потому он уходит, что воевать любит Может, дело в том, что вот уже третий год Эржебета не может родить ему детей Пусто, бесплодное ее чрево Напрасно твердила Дарволия, что дети будут в свое время Надо только лечиться и выполнять все ритуалы Напрасно черный человек нашептывала о будущем Изверилась Эржебета. Словно холодом на нее повеяло, она вздрогнула, прижалась к Ференцу. Муж открыл глаза, рассмеялся, обнял крепко, и все тревоги отступили. Эржебета иступленно ласкала своего Ференца, словно желала дать ему любви на много дней вперед, чтобы на весь поход хватило. Потом, после сражений, будут пленницы, шлюхи, неважно, лишь бы когда-нибудь к ней вернулся живым. Поднялись поздно. Позавтракали и пошли гулять. Осень уже вступила в свои права. Под порывами ветра взметалось золото листьев. Виноградники стояли опустевшие. Эржебете было грустно, неуютно. Ей казалось, и она увядает. Сохнет вместе с листьями. Скоро почернеет и умрет без Ференса. Они медленно спустились с холма, на котором стоял замок. Двинулись к лесу. На опушке паслось стадо овец. Две большие черные собаки, заметив чужаков, рванулись вперед. «Лойка, лаз, назад!» — крикнул немолодой пастух. Псы послушно отступили, улеглись под деревом. Старик согнулся в низком подобострастном поклоне. Как всегда при виде крестьян, Эржебета испытала раздражение и страх. Но сегодня рядом был Ференц, а с ним ничто не пугало. Граф на дожди не сильно вытянул пастуха плетью, бросил «Держи собак, старик!» Тот лишь еще сильнее согнул спину. «Не троньте!» раздался детский голос. Ференс раздраженно обернулся и тут же расхохотался, позабыв о злости. «Смотри, милая, какой забавный!» Из леса выбежал карлик. Когда он приблизился, Стало видно, что это ребёнок. На вид мальчику было не больше восьми лет. Весь он был перекручен уродством. Кривая спина с огромным горбом, широкое короткое тело, ноги колесом, невероятно длинные руки почти касались земли. «Не троньте отца!» — повторил карлик. Он остановился прямо напротив Ференса, прожигая его сердитым взглядом больших ярко-синих глаз. Лицо у него было ангельски миловидным, Как будто, создав такое омерзительное тело, Бог пожалел несчастного и добавил немного красоты. Пастух до смерти испугался такого заступничества и воскликнул. «Прости его, господин, он дурачок!» «Что ж ты такого плохого сына сделал?» Смеялся Ференс. «Горбун, да еще и дурачок!» «Не мой он, господин!» Поспешил откреститься старик. «Подкидыш он, сирота! Кто так...» К воротам деревни его подбросил. С тех пор и воспитываем всем миром». Между тем карлик перевел взгляд на Эржебету, и графиня ощутила узнавание. Мальчик как будто тоже узнал ее. Широко улыбнулся и кивнул. «Красивая, добрая». И засмущавшись, отбежал в сторону, уселся рядом с собаками, принялся гладить псицу. «Пусть живет в замке, Ференс. Неожиданно произнесла графиня Возьмем его Кошек нам мало Наигранно сурово пробурчал на дожди Карлик и ему понравился Забавный, годился в шуты В империи распространялась Мода на горбунов, карликов, дурачков Многие аристократы Выписывали себе потешных уродцев За большие деньги А тут в одном мальчишке сочетается Столько нужных качеств И купить его можно за гроши Да и жене перед разлукой подарок Может, не так скучать будет, глядя на забавного шута?» «Благодари графиню!» — сказал он старику, швыряя ему под ноги несколько мелких монет. «Твой приемыш будет жить в тепле и сытости!» Пастух упал на колени, собирая деньги, благодаря в душе не Ржебету, а Бога, что так легко отделался. «На дожди люди страшны! Свирепость графа была известна всей Венгрии!» а графиня шла слава как о сильноые колдунья ференс улыбнулся жене раз уж подбираешь безродных подкидышей давай возьмем еще двух щенков не все же одним кошкам по замку шастать эй парень ну-ка подбери там кабеля и сучку да пошли домой крикнул он горбуну Ржебета присмотрелась и увидела что в траве вокруг псицы катаются черные клубки щенята. Карлик разулыбался, ухватил двух зверьков под толстые животы и доверчиво пошел за графом. — Как его зовут-то? — спросил Ференц. — Я наш, — ответил пастух. — Я наш Ужваре. На другой день Ференц ушел в поход. Для Эржебета настали тяжелые, холодные дни страха за мужа. Карлик же проникся к хозяйке любовью и преданностью. Он везде и всегда сопровождал графиню, бросался с кулаками на всякого, кого подозревал в недостаточной почтительности к госпоже. Одну служанку даже пырнул ножом в живот. Девка едва выжила. Эржебета забавляла и трогала такая верность. Она дала ребенку ласковое прозвище – Фицко. С тех пор так все его и называли. Кроме Эржебеты, Горбун очень любил собак. Он сам воспитывал двух щенков. Никого к ним не подпуская Спал с ними на подстилке Возле двери госпожи Вскоре щенки выросли В огромных угрюмых псов Которые вместе с Фицко Следовали по пятам за госпожой Готовые рвать и убивать За малейшую провинность перед нею Карлик же, несмотря на юный возраст И малый рост Был физически силен и злобен Фицко сделался личным Палачом графини Жестоко наказывая провинившихся Его страшились и ненавидели все слуги Лишь Дарволя говорила «Вы совершили добро, госпожа Вам воздастся за него» Огнешка с пирожкою до смерти боялись уродца Жались к стенам всякий раз, когда встречались с ним А уж после того, как по приказу графини Фицко выпорол Огнешку на конюшне за разбитую тарелку Девки и вовсе стали считать горбуна Дьявольским отродьем Ей-ей, от нечистой силы он рожден Прошептала однажды Огнешка Сын Ярдигов Так может графиня его и родила? Подхватила пирожка Тогда он может быть Нора Сознанием дела заметила Огнешка Раз Лидеркин сын Что еще за Нора? Вытаращилась пирожка Тетка сказывала Это маленький такой человечек Сын Лидерков Он по ночам на четвереньках бегает, набрасывается на людей, кусает в грудь и пьет кровь. «Ох, страшно-то как!» — пирожка оттерла слезы с глаз. С тех пор служанки носа не совали за дверь девичьей после наступления темноты. «Кто знает, быть может, тем они спасли свои жизни». Замок Чахтицы, июль 1585 года, от Рождества Христова. Тужься, тужься, госпожа, уже головка показалась. Ржебета послушно тужилась, выталкивала из себя что-то словно бы невероятно огромное. Обливалась потом, изнемогала от боли и жары. Казалось... Тело сейчас не выдержит, лопнет, разорвется на куски. Закушенные губы кровоточили, ноги сводила судорога от напряжения. Кровь на лице, кровь на постели. Дарволя, засучив рукава, стояла над госпожой, держа туго скрученный кусок полотна. «Держись, госпожа, тяни на себя, легче будет. И не останавливайся, не останавливайся». Ребеночка удушишь!» В окно заглядывало горячее солнце, шумели деревья, лето было в разгаре. В душной комнате время замерло, прислушиваясь к стонам роженицы. Наконец, Эржебета издала дикий крик, и следом раздался плач ребёнка. Дарволя перехватила дитя, подняла, показывая графиня. «Девочка, госпожа, да красавица какая!» «Волосики чёрненькие, личико белое, чисто ангелочек!» «Анна! Аннушка!» Едва выговорила Эржебета и тут же уснула. Проспала целый день, очнулась ночью. В комнате стояла тишина, нарушаемая лишь сопением дарволии, прикорнувшей на скамейке в ногах кровати. Дитя унесли. Окровавленное белье сменили. В окно лилось расплавленное серебро. Полнолуние. Эржебета улыбнулась. Теперь у нее есть дочка. Аннушка. Маленькая частица ее самой. То ли Бог наградил за доброе дело, за то, что пригрела безродного фицку то ли лечение мальфарки помогло. В 25 лет зачала Эржебета когда уже не надеялась дождаться. Она была благодарна Ференцу за долготерпение. Не бросил бесплодную жену. Не сменил, не попрекнул ни разу. Зато сейчас он будет вознагражден. Конечно, жаль, что не сын первым родился. Ну да ничего. Ржебета чувствовала, у нее будут еще дети. Много детей. И Ференс будет доволен своей большой семьей. Лишь бы с ним все было хорошо – Вечно на войне ведь. Серебряный свет касался большого зеркала на стене, сгущался в амальгаме куском мрака. Из него соткался, шагнул в комнату черный силуэт. Эржебета спокойно смотрела на своего личного демона. Ее переполняло такое счастье, что даже черный человек был не страшен. Он присел на край кровати, коснулся ледяными пальцами лба графини. Заговорил. Эржебет смотрела в пустоту капюшона, и глаза ее наполнялись безумием. «Не хочу!» – вдруг громко крикнула она. «Не хочу! Ты врешь все! Пойди прочь!» Проснулась Дарволя, зажгла свечу, подбежала к хозяйке, которая билась на кровати. Зарычали за дверью псы Фицко. «Борись, госпожа!» – говорила Мальфарка. Борис, ради дочери, давай, как я учила!» Губы ржебеты беззвучно зашевелились, складывая незамысловатые слова. Черный человек отступил, растворился в зеркале. Наутро выяснилось, что у графини нет молока. Она даже расплакалась от досады, желала сама кормить дочку, хоть и не знатной даме этим заниматься. «Эка невидаль, госпожа!» — уговаривала Дорволя. — Оно и к лучшему. Грудь не испортите. Сейчас дитятку козьего молочка дадим, а потом и кормилицу наймем. Самую лучшую возьмем, не сомневайтесь. Благо крестьянки рожают, что твои кошки. В разные концы Карпат устремились слуги выискивать для графской дочки кормилицу, чистую, здоровую, добрую. Вскоре в замковом дворе Толпились молодые крестьянки С детишками на руках Всякой хотелось получить хорошую работу Эржебета потребовала Чтобы женщин по очереди приводили к ней Она никому не могла доверить Выбор кормилицы для Анны Одетая в белую батистовую рубаху Возлежала на подушках Держа новорожденную И строго глядя на входящих крестьянок Дарволя стояла рядом Время от времени Что-то шептала на ухо госпоже «Это не годится. Слишком молода», — говорила Эржебета. «Наверное, с ребенком-то не справится. «А это старовато что-то, молока, думаю, мало». «Это грязна, глупа, худа». Ни одну из крестьянок она даже близко не подпустила к Анне. Мальфарка не уговаривала госпожу, лишь смотрела пристально на женщин, словно искала кого-то. «Так, гляди, и кормилец не останется» шептала огнешка, когда очередная крестьянка уходила ни с чем. Они с пирожкой устроились неподалеку от спальни ржебеты, делая вид, что подметают пол. «Так, может, и не нужна ей кормилица-то», — предположила пирожка. «Может, для виду выбирает». «Может, и не нужна, а сама ребеночка кровью будет кормить, лидерку выращивать». «А ребеночек-то здоров?» «Хорошенькая девочка». — Здоровенькая, красивая! — одобрительно кивнула Огнешка, у которой уже было трое детишек. — Жалко дитятка, загубит его ведьма! — загрустила пирожка, которая не так повезло, как товарке. Из-за худобы и длинного носа её никто замуж так и не взял. — Не говори! — вздохнула Огнешка. И вдруг дёрнула подружку за рукав. — Гляди, гляди, какая баба идёт! По лестнице поднималась... Настоящее страшилище Огромного роста Выше всякого мужика В плечах косая сажень Женщина была толстая и неуклюжа Да к тому же еще реба С широкого, покрытого оспинами лица угрюмо осмотрели тусклые бесцветные глазки Широкий рот кривился То ли в улыбке, то ли в гримасе Открывая большую щербину в передних зубах Она прижимала к себе маленький сверток «Где здесь дитятка?» спросила она, подходя к служанкам. Какое дитятко! испуганно спросила Огнешка. Графская, которая кормить надо, пробасила Бабища. А, так ты в кормилице наниматься пришла, сладко пропела Огнешка. Вон туда, ступай, милая. тяжелым шагом женщина двинулась к спальне графини. Надо же! фыркнула Пирожка. Это какое чудище, а туда же в кормилице!» Эржебета смотрела на переменавшуюся возле двери большую женщину. «Как тебя зовут?» «Йо, Илона!» Низким голосом ответила крестьянка. «Илона! Илонушка! Как мою кормилицу! Кто у тебя, Илонушка?» Графиня кивнула на ребёнка. Крестьянка ухмыльнулась. «Девочка, госпожа!» Дарволя разглядывала Илону, Внимательно слушала беседу и чему-то улыбалась. «Возьми мою дочку», — предложила вдруг Эржебета, чувствуя, как теплеет на сердце, как спокойствие разливается в душе. Илона положила своего ребенка в изножье кровати, подошла и бережно приняла Анну. Ее огромные руки держали девочку с трепетной осторожностью. Лицо расплылось от умиления. «Красавица наша! Ясная звездочка!» Она расстегнула рубаху, вытащила набухшую в синих прожилках грудь и дала новорожденной. Девочка тут же принялась сосать. Дарволя бросила на Эржебету настороженный взгляд. «Как-то графиня стерпит такую вольность!» Но та лишь улыбнулась. «Ты принята, Йо Илона». Эту ночь Эржебета спала спокойно, зная, что Анна в надежных руках. А на следующий день смотрела служанок для новорождённой. Когда десять девок для детских покоев были отобраны, настало время назначить над ними старшую. Эржебета обратила внимание на молодую рыжеволосую женщину по имени Дорота, которую все звали Доркой. Так же, как и с Илоной, графиня ощутила умиротворение и узнавание. Служанка тоже, казалось, что-то почувствовала. — Благодарствую, Ваша Светлость поклонилась она. «Уж я вас не подведу. Верой и правдой служить буду. Только уж будьте милостивы. Возьмите еще мою сестру. Она девка хорошая, расторопная, чистая. Ката, выходи». Дорка вытолкнула вперед застенчивую молодую девушку с длинной до пояса белой косой. Едва взглянув на нее, Эржебета кивнула и откинулась на подушки. Все на месте. Круг замкнулся. «Круг замкнулся». — сказал ночью чёрный человек. «Ты обречена!» Графиня закрыла глаза и зашептала беззвучно, как учила Дарволия. На другой день ей стало плохо. Старая болезнь опять сдала о себе знать. «Ну а чего ж хотела госпожа?» — говорила мальфарка «Ребёнка носила. Столько крови в родах потеряла. Вот и аукнулась». Ржебета лежала на подушках, ощущая, как уходят последние силы. Даже дышать было тяжело. Ничего, ничего, госпожа, утешила Дорволя. И на этот раз вылечим ваш недуг. Надо только средство сильное, свежую кровь. Замок Чахтица, август 1585 года от Рождества Христова. «Ох, полезные!» — причитала пирожка. «Ох, на горе пришли в замок!» «Как-то им теперь!» — подхватила огнешка. «В подвале колдуньи-то!» «Вот ведь смотри!» Совсем недавно их из деревни в ослужение взяли. И тут же в подвал. Чем они так уж успели провиниться? Да какая вина! Захотелось лидерки проклятой и отвели девок на муки. Подобраться-то туда можно? Вытаращила глаза пирожка. Хоть одним глазком глянуть. Тю, дурная! Чтобы тебя туда посадили! Фыркнула огнешка. «Нет уж, видать, такая судьба у девок. А наше дело крайнее. Ничего не видим, ничего не слышим». К подвалу, где держали трёх новых служанок, действительно невозможно было подойти. Тяжёлая кованая дверь была заперта на большой замок, а перед нею день и ночь караулил Фицка со своей сворой десятью огромными свирепыми чёрными псами. «Прячься!» – прошипела Огнешка, Толкая подругу в тёмный угол, мимо прошла дворволя, держа перед собой большой глиняный горшок, в котором курились какие-то едко пахнущие травы. "Пойдём, посмотрим, огнеша", взмолилась пирожка. "Душа у меня не на месте. Может, там ничего страшного-то и нету, а мы напридумывали?" "Ладно, что с тобой делать?" проворчала товарка. Дождавшись темноты, они подкрались к окошку которая выходила из подвала в укромный угол двора. Встали на колени, заглянули внутрь. Это было гораздо страшнее, чем картина, увиденная служанками много лет назад. Три девки лежали посреди подвала на топчанах. Графиня терзала их тела большими щипцами, вырывая куски плоти. Несчастные были связаны, а для надежности каждую из них держали. Йоэлона, Фицко и Дорка. Рты у служанок были завязаны, и девки могли только хрипеть, когда их касалось безжалостное железо. Тела всех трёх были покалечены так, что живого места почти не осталось. Свежие раны сочились кровью. Дарволя бродила по подвалу, окуривая каждый уголок и бормоча заклинания «Прут!». Крикнула графиня, надевая рукавицу. И Фицка услужливо вложил ей в ладонь раскаленную полосу железа. Зашипела под металлом плоть, удушливо запахло паленым мясом. Девки заметались, заходясь в хрипе. Пирожка не выдержала, зажала рот рукой, побежала прочь. «Видала теперь?» – догнала ее огнешка. «Ведьма она и убийца!» «А ты молчи, коли не хочешь на их месте оказаться!» Трое суток спустя, темной ночью из замка через потайной ход, вынесли три свертка в запачканной кровью холстине. В ту же ночь в доме отца Иштвана Мадьяри постучались. Заспанный священник отворил дверь и отшатнулся. На пороге стоял омерзительный горбун, окруженный стаей черных псов. Фицка... Вспомнил отец Иштван Его зовут Фицка Это слуга графини на дожди Выглядел уродец так пугающе Что отец Иштван хотел было Запереться от греха подальше Да не успел Ее светлость прийти просили Басом проговорил карлик Погребальный обряд провести Погребальный обряд? Посреди ночи? Священник не имеет права отказывать В свершении таинств Отец Иштван взял молитвенник И двинулся вслед за Фицку Тот легкой тенью скользил по темноте За ним бесшумно неслись демонические собаки Горбун уводил священника все дальше от дома И, внезапно понял отец Иштван От замка чахтится. Он уже решил, что карлик задумал недоброе И мысленно молился о спасении Как вдруг Фицка остановился и сказал «Здесь» Горбун раздвинул еловые лапы И перед отцом Иштваном открылась небольшая поляна. Посреди нее была вырота яма, вокруг которой с факелами в руках стояли служанки госпожи Надожди – Дорота, Йоэлона и Ката. «Где же сама графиня?» – спросил священник. «Не господское это дело, чернь хоронить!» – хохотнул Фицка. «Да ты ступай, ступай к могилке, святой отец!» Тебе за это воздастся!» Уже не сомневаясь, что его ждет страшное, отец Иштван шагнул к яме. На дне ее он в свете факелов сумел разглядеть три свертка, присыпанных землей. С одного из них сдвинулась холстина, и наружу высунулась посиневшая, покрытая ужасными ранами рука. «Давай, святой отец!» Голос Фицка звучал угрожающе. «Читай!» «Сколько нам еще здесь торчать?» Отец Иштван дрожащим голосом прочел молитву. Фицко Наска разбросал яму. Йоэлона сунула священнику тяжелый, приятно позвякивающий кошель. «Золото!» Тут же три служанки растворились во мраке. Фицко исчез последним, напоследок бросив. «Забудь эту ночь!» С этими словами Горбун растаял вслед за женщинами. С ним в темноту скользнули собаки. Казалось, не было никаких похорон. Был лишь страшный сон, а все эти люди отцу Иштвану примерещились. Только холм могильный был. Священник, спотыкаясь, бросился прочь. Полночи он проплутал по лесу. Выбрался уже на рассвете. Забежал в дом, закрылся на засов и долго просидел, сжавшись в комок. Утром пришла служанка, Посмотрела на хозяина, всплеснула руками. Святой отец, что с вашими волосами? Черные пряди отсоиштвана перемежались теперь седыми. Так никто и не узнал о той истории. Никто не увидел одинокую могилу в лесу. Только через неделю в замок пришли из соседней деревни три крестьянина с жёнами. Где наши дочери? спрашивали они, стоя посреди замкового двора. — Пропали девки. Вот узнать мы пришли, все ли у них ладно. К крестьянам вышла дарволия. Строго произнесла. — Умерли они. Болели сильно. Ступайте прочь. — Ой, горюшка! — заголосила одна из женщин. — Да как же умерли? Как болели? Моя анка здорова была, что твоя кобыла! Вторая подхватила, <загаловала> завыла <загаловала> третья. Мужья их молча утирали глаза. Замковая челядь пробегала мимо горюющих родителей, отводя взгляды. Всем было жалко девок. И слуги знали, что происходит в графском жилище. Да боялись сказать. Только цыгане смотрели без сочувствия. Еще и скалились. Кривили смуглые лица, передразнивая несчастных. «Ладно уж, здорово. Сегодня здорово, завтра заболела», — проворчала Дарволя. Нате вот вам, Напомин!» Она сунула каждой женщине в руку по золотой монете. Слезы стали истекать. Для полунищих крестьян это были огромные деньги. «Хоть могилку покажите!» — всхлипнула одна из матерей. «Нельзя! Госпожа запретила!» Мальфарка махнула рукой. «Ступайте с Богом!» Крестьяне ушли, Зато по деревням поползли новые слухи. Один другого страшнее. Да и как людям было не говорить, если вскоре после исчезновения трех служанок госпожа выздоровела, стала краше и моложе прежнего? — Как она так умудрилась? — удивлялась Пирожка. — Ведь не девочка уж. Как, — Как-как? Выпила из девок кровь и жизнь. И снова молодая стала, — отвечала Агнешка. Больше не смертей, — Ни исчезновений в замке не случалось Постепенно люди успокоились Однако судачить не перестали А в конце месяца Случилось то, чего с нетерпением ждала Эржебетта Рано утром графиня проснулась От соконья конских копыт по камню Зычных мужских криков и грубого смеха Счастье затопило душу Когда она узнала голос Ференса Накинув шаль прямо на рубаху Подбежала к окну Он уже соскочил с коня, рассматривал повозку, с которой что-то разгружали. Видно, трофеи боевые. Вокруг горцевали гайдуки. Сердце рвалось к любимому. Едва птицию не выпархивала из груди. Побежала бы, не чуя ног, кинулась на шею, прижалась бы. Не стало. Негоже графине простоволосой бегать, подобно деревенской девке. Хлопнула в ладоши. «Одеваться». Причесываться, стол собирать. Прославленного в боях супруга положено встречать при полном параде за богато накрытым столом. Только вот Ференс не желал признавать правил. Смеющимся голосом кричал. «Эржебета! Выгляни на миг, душа моя!» Она не выдержала. Снова побежала к окну, хихикая, как девчонка. За нею спешила служанка, придерживая на весу длинные черные пряди, которые расчесывала «Смотри, ржебета, какие подарки я тебе привез за рождение дочери!» Слуги вытаскивали из повозок тяжелые сундуки Ставили под окно, распахивали прямо во дворе Блестело под утренним солнцем золото Переливалась серебряная и золотая утварь Радовали глаз пушистые меха, дорогие шелка и парча Сверкали драгоценные камни. «Это всё тебе, любимая!» Широко раскинув руки, кричал счастливый Ференс. Ржебета улыбалась, а на глазах выступили слёзы. «Вернулся! Не нужны ей никакие подарки, лишь бы он всегда возвращался с войны!» «А это, любимая! Смотри! Никогда ты такой штуки не видела!» Возле Ференса стояла странная вещь, будто железный футляр. Ростом с человека. Граф распахнул его. Ржебетя предстала, Утыканная острыми шипами, Покрытая ржавыми пятнами нутро. «Что это?» Звонко крикнула она. «Железная дева! Для пытки! Вот ослушается тебя служанка! Сунь ее туда и посмотри, что случится!» Хохотал граф. «Это надо ж, чего удумал кровопийца!» Тихо проговорила огнешка, которая вместе с пирожкой оказалась во дворе и застала приезд Ференца. «Ох, Агнеша, да неужто нас еще и этим мучить будут? Даже не сомневайся. Видела же ты, как лидерка проклятая трех девок насмерть запытала, и еще стольких теперь запытает». Один из всадников, сопровождавших Ференца, спешился, неслышно подошел к служанкам, Остановился за спиной и теперь внимательно слушал их разговор. Наконец, огнешка, что-то почуяв, обернулась. Ойкнула, покраснела, побежала прочь. За ней ушла ей пирожка. Дьорть Турзо задумчиво глядел им вслед, пытаясь понять, что из услышанного правда, а что ложь.